Глава четвертая. Британия в одиночестве. Боевого пилота Пола Ричи, раненого во Франции, в первые дни июня переправляли домой на почтовом самолете. Я смотрел вниз на спокойные и мирные английские деревни, где дым поднимался не от разбомбленных домов, а шел неторопливо из труб коттеджей. Я видел, как на зеленой поляне играют в крикет. Мои мысли все еще оставались там, где в грохоте и огне погибала Франция, и уютное довольство Англии, укрывшейся за морской оградой, казалось мне противным. Я подумал, несколько бомб привели бы этих игроков в крикет в чувство, а еще подумал, что бомб ждать недолго. Примерно такие же чувства испытывали в те дни многие, когда пытались, пережив ужасы войны, передать эти чувства тем, кого эти ужасы пока миновали. И Ричи был прав также в том, что населению Южной Англии недолго уже оставалось мирно играть в крикет. Но когда с этих «зеленых» лужаек призвали в строй англичан, многие из них толком сами себя не понимали, пока лидер нации не передал их смутные переживания прекрасной прозой. Они дали гитлеровской Германии отпор, достойный всей истории Британии. Речь Черчилля в Палате общин 18 июня 1940 года Цитировалась столько раз, что порой ее вспоминают лишь как прекрасный образчик риторики. Однако в каждую из ее заключительных фраз стоит всмотреться, потому что здесь раз и навсегда до конца войны была сформулирована миссия, стоявшая перед демократическими державами. Генерал Вейган объявил, что битва за Францию окончена. «Теперь, полагаю, начнется битва за Британию». От этого сражения зависит судьба христианской цивилизации. От нее зависит наша жизнь, жизнь Британии, давние традиции империи и ее институтов. Вскоре вся мощь и ярость врага обрушится на нас. Гитлер знает, что он должен сломить нас, этот остров, или ему не выиграть войну. Если мы сумеем противостоять ему, то вся Европа сможет освободиться, и жизнь всего мира двинется дальше к ясным солнечным высотам. Но если мы падем, то весь мир, в том числе и Соединенные Штаты, провалится в бездну новых темных веков, которые окажутся страшнее и, вероятно, продолжительнее благодаря извращенному применению науки. Так исполним же мужественно наш долг и поведем себя так, чтобы если даже Британская империя и Содружество просуществуют еще тысячу лет, люди все же говорили, то был их лучший час. Поразительное впечатление возникает при сопоставлении этого призыва исполнить свой долг с настойчивыми обращениями немецкого фюрера в 1944-1945 годах, когда он, оказавшись в схожих обстоятельствах, настаивал на фанатичном сопротивлении. Речи британского премьер, министра присущи достоинства, великодушие юмор, человечности-решительность. Только это последнее качество мы и можем обнаружить у Гитлера. Летом 1940 года перед Черчиллем стояла насущная и сложная задача убедить собственный народ и весь мир в том, что дальнейшее сопротивление имеет смысл. 34-летний сержант Пекстон находился в плену в Германии. 19 июля он писал «Слышал сегодня, что Гитлер передал какие-то условия мира, а Черчилль сказал ему, куда их засунуть. «Хоть бы они договорились, мы все хотим этого». И поскорее отправиться домой мнение Пекстона, конечно же окрашена опытом поражения во франции к тому же он находился во власти победителей нации но и в британии особенно среди деловых кругов и правящей элита среди тех кто лучше других сознавал слабость своей страны перед лицом угрозы хватало людей опасавшихся наихудшего но черчилль и в этом его великое историческое и личное достижение сплотил всех вокруг единой и ясной цели – отразить вторжение. Дальнейший ход войны определялся в последние месяцы 1940 года, нацисты сами были ошеломлены масштабами побед и несколько снизили темп. Гитлер выбрал наихудший из возможных стратегических компромиссов, развязав воздушную войну против Британии. Завладев континентом, он полагал, что достаточно будет и такой демонстрации сил – чтобы побудить англичан сдаться. Если бы он предоставил англичанам попросту вариться в собственном соку на острове, Черчиллю нелегко было бы поддерживать национальный дух и объяснять, каковы дальнейшие стратегические задачи страны. Достаточно было бы отправить осенью небольшой немецкий контингент, чтобы поддержать итальянскую агрессию в Египте, и англичан, вероятно, удалось бы вытеснить с Ближнего Востока можно было бы без особого труда захватить Мальту. Такие унижения подорвали бы доверие к доктрине Черчилля – биться до конца. Вместо этого Люфтваффе предприняло довольно нелепую кампанию. Единственный вид нападения, который Британия в силу своего географического положения могла отразить. Британской армии и британскому народу не пришлось сражаться с вермахтом на берегах и зеленых полях своего острова. Такое столкновение могло закончиться для обороняющихся катастрофой. Теперь же премьер-министр просил англичан просто потерпеть, пока страну обороняли несколько сотен пилотов и пусть менее наглядно, зато на деле важнее – мощные корабли военного флота. И вдохновенные речи премьер-министра обеспечили его политике поддержку вопреки убедительным, бившим в нос триумфам Гитлера, даже когда города начали гореть и погибали мирные жители. Незамедлительное вторжение было не столь реальным, как того опасались британские генералы и, как публично утверждал Черчилль. Немцам не хватало десантных судов и конвоя для того, чтобы переправить армию через Ла-Манш, который караулил сильный британский флот. На такое Гитлер никак не мог решиться. Но разведанные о ресурсах и решениях фюрера оставались фрагментарными – пока еще в Блете-парке не научились столь виртуозно расшифровывать вражеские радиограммы, как это будут делать на более поздних этапах войны. И деятельность немцев на континенте, и отсутствие активности зачастую оставались неизвестны Лондону. Руководители британской разведки, травмированные поражением во Франции, были склонны приписывать вермахту чуть ли не сверхъестественные возможности. В глубине души Черчилль изначально сомневался в вероятности вторжения, но в 1940-1941 годах непрерывно напоминал об этой угрозе в речах, и при выработке стратегии, это помогало сосредоточиться на определенной задаче и занять делом и армию, и народ. Черчилль полагал, и в общем-то справедливо, что бездействие и ощущение беспомощности роковым образом подорвет дух народа а также прахом пойдет его расчет втянуть в конфликт Соединенные Штаты. Черчилль не допускал возвращения к странной войне, и поскольку едва ли не единственной задачей ополчения только и могла быть подготовка на случай вторжения, он ставил эту задачу как основную даже спустя много месяцев после того, как острая угроза миновала. После падения Франции беспощадную решимость британского премьер-министра Первыми ощутили на себе недавние союзники. Однажды утром в июле 1940 года Королевский флот окружил французские суда, находившиеся в британских гаванях, и потребовал сдаться. В диванпорте офицеры подводной лодки Саркауф оказали сопротивление, в машинном зале завязалась перестрелка, погиб один французский моряк и трое британских. Три четверти оказавшихся в Британии французов в том числе и те, кого только что вывезли из Дюнкерка, настаивали на репатриации, и в этом им британские власти не отказали. Однако конфликт продолжал развиваться. 3 июля эскадра в Мерс-эль-Кебере отвергла британский ультиматум. Черчилль ни в коем случае не желал допустить, чтобы корабли перешли в руки Питен и приняли участие в немецком вторжении в Англию. Адмирал Марсель Бруно-Женсуль, не собирался не возобновлять боевые действия в союзе с англичанами, не соблюдать нейтралитет под их контролем, и тогда адмирал Сомервилл затопил или уничтожил артиллерийским огнем три корабля Женсуля, причем погибло 1300 моряков. Черчилль опасался, как бы в ответ Петен не передал свои военные силы в распоряжение нацистов, но тем не менее отдал приказ открыть огонь. В итоге правительство Виши приняло участие в конфликте, а несколько отдаленных африканских колоний даже выразили лояльность свободной Франции, сформированной бригадным генералом Шарлем Даголем в Лондоне. И в то же время французы вплоть до конца 1942 года яростно боролись любым посягательством англичан на их территории. Политика Питен отнюдь не была только следствием поражения Франции. Она пользовалась широкой поддержкой. Правительство Виши ухватилось за возможность навязать, по выражению Майкла Бёрли, регрессивную мораль, политический и социальный уклад, в котором авторитет и долг восторжествуют над свободой и правами. Патологический страх, ненависть к левым и евреям побуждали почти всех представителей аристократических торговых и буржуазных кругов Франции поддерживать Питен, пока немецкая ига не сделалась невыносимым и не стала очевидной скорая победа союзников. Налеты Люфтваффе на Британию, начавшиеся в июле 1940 года, предоставили англичанам завидную возможность воевать с немцами в благоприятных условиях. Из всех наземных и воздушных видов войска единственный, в котором англичане почти не уступали противнику по качеству и количеству, был однопилотный истребитель-перехватки «Эй». Состоявшие на вооружении РФ «Харикейн» и «Спидфайр» пока еще действовали согласно устаревшей тактической доктрине, установленные на них пулеметы калибра 0,033 не обладали достаточной поражающей силой, зато управлявшая этими соединениями система радаров, наземного наблюдения и радио была на тот момент лучшей в мире. Гражданские служащие, ученые и авиатехники работали с большим энтузиазмом. И хотя снаряжение и обученность британской армии на всем протяжении войны оставались неудовлетворительными, народ Черчилля существенно превосходил Германию в применении науки и технологий. Одним из основных факторов победы для Британии стала возможность мобилизовать лучшие умы среди гражданских и направить их усилия на военные задачи. У британских ВВС сложилась выдающаяся система защиты, а противник не имел даже толковой системы атаки. На протяжении лета командование Люфтваффе сковывало несогласованность приказов. Генерал Альберт Кессельринг возражал против бомбардировок Англии. Он бы предпочел захватить Гибралтар и обеспечить Германии господство в Средиземноморье. Гитлер поначалу велел щадить английские города, а Геринг не хотел разрушать южные порты. Они, мол, еще пригодятся для высадки вермахта. Немецкие ВВС попытались добиться господства в воздушном пространстве юго-восточной Англии, уничтожая истребители противника. И решали эту задачу довольно нелепым методом. Бомбили аэродромы и инфраструктуру британской авиации, а на защиту своим бомбардировщикам придавали истребители в расчете, что те будут сбивать британские самолеты так же легко, как во Франции. Немцев, как всегда, подвела разведка. Она в Третьем Рейхе хромала. Они понятия не имели, как работает сеть опережающего обнаружения и контроля РФ. Вообще-то немцы создали радарную систему раньше, чем англичане, и технически были оснащены лучше. Однако немцы не связали свои радары в эффективную систему наземного контроля, и им в голову не приходило, что англичане способны это сделать. Вплоть до конца войны немецкое руководство пребывало во власти доходившего до безумия самомнения. Древние греки назвали это гордыней гибрис. Особенно явно это сказалось в отношении к техническим изобретениям противника. Если у немцев какого-то орудия или прибора не было, значит и врагу не хватит ума подобное изобрести. Полковник Бипо Шмидт, глава немецкой авиаразведки, доносил вышестоящим лишь то, что они хотели слышать. Геринг не располагал достаточным стратегическим резервом или производственными мощностями для ускоренного строительства новых самолетов. Битву за Британию немцы провели с поразительной некомпетентностью, причина которой невежество и самомнение. Реф, конечно, тоже допускал ошибки. Но маршал авиации сэр Хью Даудинг и его ближайший помощник, вице-маршал авиации Кит Парк, уроженец Новой Зеландии, командовавший 11-й группой, проявили последовательность и ясность суждения, граничащие с гениальностью, чего по другую сторону Ла-Манша отнюдь не отмечалось. Два преимущества на первом этапе этой кампании у немцев все же имелось. Небольшое превосходство в числе самолетов и костяк уже опытных боевых кадров. Но их следовало направить на главные цели – радары, боевые аэродромы и инфраструктуру, а этого немцам сделать не удалось. Битва за Британию началась июльских схваток над Ла-Маншем. Немцы атаковали береговой конвой, англичане его защищали. Поразить конкретную цель с воздуха было непросто. Например, когда пикирующий бомбардировщик атаковал с кормы судна длиной 250 метров У него было всего 1,5 секунды, чтобы метнуть бомбы, а если он заходил с носа, то временной промежуток сокращался до четверти секунды. Надо отдать должное искусству пилотов немецких стука. Они сумели причинить британским конвоям существенный ущерб. Но «Джу-87» летали даже медленнее, чем бомбардировщики РФ, которые целыми эскадрильями погибали над Францией, И теперь настал черед британцев воспользоваться уязвимостью противника. Где бы стука не наткнулись на английские истребители, они несли тяжелые потери, и вскоре их пришлось вывести из сражения. Пилот спидфайр Джефф Уэллум пытался передать словами стремительную битву в воздухе. «Откуда не возьмись, вдруг строчит пулемет, сплошняком, очень близко. Чертов пулеметчик в носу. Это мишень, сосредоточься, мишень». Смотрю на него в прицел. Слишком быстро увеличивается. Сосредоточься. Удерживай. Так, правильно. Держи прицел. Тише, сердце, тише. А теперь стреляй. Я жму на гашетку и отразверзся. Пулеметы строчат, звук рвущейся ткани. Мимолетом я замечаю, как разлетается осколками стекло в носу моего Дорнир. Брайан на спидфайр отрывается. На долю секунды я вижу его залитое бензином брюхо. «Стреляй, Джефф, держись. Бога ради, отворачивай, не то врежешься слишком близко. Я прекращаю стрелять, отворачиваю и слышу его двигатель, когда он проносится прямо надо мной. Чертовски опасно». Поразительно, как мало самолетов было уничтожено в этих столкновениях. К примеру, 25 июля десятки английских и немецких самолетов вступили в перестрелку в воздухе над конвоем в Ла-Манше, но только два «Спидфайр» было сбито и один «Мессошмидт ПФ-109». Пилоты РФ не имели, по сути дела, подготовки к воздушным боям, а немцы отточили свое мастерство над Испанией и Польшей. Теперь защитникам Англии приходилось учиться сразу в бою. Вскоре стало ясно, что с каждой стороны сражается несколько асов, на чью долю и приходится подавляющее число сбитых самолетов противника – 3,5% пилотов РФ одержали 30% побед, а в Люфтваффе эта пропорция в пользу лучших бойцов оказалась еще выше. Все решали зоркий глаз, меткость и решимость подобраться вплотную к врагу. В британских ВВС культ асов отнюдь не поощрялся. Напротив, у немцев их всячески продвигали и возвеличивали. Завистники в Люфтваффе интересовались, не давит ли Адольфу Голланду, Гельмуту Вику и Вернеру Молдерсу на горло лента «Рыцарского креста» награда за множество сбитых английских самолетов. Голланд – отважный и умелый истребитель, но также самовлюбленный и жестокий человек, был безжалостен и к слабакам среди своих подчиненных. Однажды он услышал в рации немецкий голос, взывавший у меня на хвосте и мгновением позже. Спидфайр гонится за мной. Что мне делать?» Галант трявкнул, «Выходи из самолета, Секун». В отличие от всех других видов сражений, в воздухе встречались очень молодые люди, только им хватало сил на воздушный бой на скорости под тысячи километров в час. После 30 лет ресурсы организма исчерпываются. Старшие командовали ими штаба, с земли, но исход сражения зависел от мальчишек чуть моложе или чуть старше 20 В их словах и поступках, что в небе, что на земле, сказывается их молодость. 17 августа лейтенант Ханс Отто Лессинг, пилот ПФ-109, в письме родителям похвалялся очередной, считалось что сотой, победой своего отделения, словно школьник, описывающий успехи футбольной команды, мы состоим в эскадрилье майора Молдерса, самой победоносной эскадрильи. За последние дни англичане ослабли, хотя некоторые продолжают сражаться как следует. Хари Кейн старые пыхтелки. «Это лучшее время моей жизни. Я бы и с королем местами не поменялся. Как скучно нам будет потом, в мирное время». Наутро одна из старых пыхтелок его прикончила. Пилот Реф Пэдди Бартроп потом вспоминал. «Пиво, женщины и спидфайры, только это мы и видели. Кучка юных Джонов Уэйнов». В 19 лет сам черт не страшен. Британские пилоты не пропускали ни дня без пьянки. молодости усталость неведома. Пит Бразерс рассказывал, мы надирались в лоск. Однажды в плохую погоду скадрилья осталась на земле. К ним в баре присоединились авиатехники. Но чуть небо разведнелось. Пилоты галопом выскочили на поле. Отрываешься от земли и напоминаешь себе. Вот кнопка. Эту рукоять туда. Включи прицел. Мы были все в усмерть пьяны, но стоило завидеть свастику, мигом протрезвели. Они любили свои самолеты, своих волшебных железных птиц. Боб Стэнфорд так рассуждал: "Мужчины влюбляются в яхты, порой как ни странно, в женщин или в автомобили, но я уверен, что каждый пилот Spitfire обожал свой самолет с той самой минуты, как впервые садился в аккуратный маленький кокпит, где всё под рукой". Такие же впечатления остались и у Боба Доу после первого вылета на новой машине, сердце так и скачет. Сперва я обошел самолет со всех сторон, потом посидел в нем, погладил его. Такой красивый. Мне кажется, все мы в них сразу влюбились. Бок о бок с англичанами в воздухе сражались новозеландцы, канадцы, чехи, жители Южной Африки и горсточка американцев. Самую крупную группу иностранцев во время битвы за Британию составляли поляки, 146 человек, 5% от общего числа пилотов. Репутация их была безупречна, поляки отличались и опытом, и беззаветной отвагой. «Как видаешь, свастика или черный крест на самолете», рассказывал один из поляков Болеслав Дробинский. «Сердце бьется чаще, думаешь, сбиваю его или пусть меня застрелят». Месть не на жизнь, а на смерть. То была не пустая похвальба. Позднее, когда поляки бомбили Германию, они надписывали бомбы. За Варшаву, за Львов. Защитники британского воздушного пространства купались во всенародной любви. Пилотов, когда они после очередного сражения над городами и деревнями Англии появлялись под вечер среди гражданского населения, повсюду бурно приветствовали. Это много значило для молодых людей, страшно устававших и каждый день терявших товарищей. «К нам были так добры», — вспоминал потом один из пилотов. Это было чудесно. Потом уже Британия не была такой. Пехотинцы завидовали летчикам и звали их на бриолининые парни, «Брил Крим Бойс», как немцы своих солдатики в галстуках «Шлип Солдатен». На всем протяжении этой войны летчики разных наций будут окружены ореолом, в котором отказано тем, кто сражается на Земле. Тем острее ощущались потери опытных пилотов-истребителей. Десять асов, летавших на «Харикейн», сбившие пять или более вражеских самолетов, погибли с 8 по 19 августа, а еще 12 – между 20 августа и 6 сентября. Приходившие им на смену новички, погибали в пятеро быстрее, особенно высоки были потери в тех эскадрильях, которые продолжали соблюдать жесткое построение, предписываемое доктриной РФ для атакующих соединений. Те подразделения, чьи командиры проявляли большую инициативу и гибкость, оказывались в лучшем положении. Летавшие в колее погибали, в живых оставались крутившиеся, вертевшиеся, постоянно менявшие курс, чтобы не оставаться неподвижной мишенью. Три четверти британских истребителей были сбиты ПФ-109, а не пулеметчиками на бомбардировщиках и не двухмоторными ПФ-110. Все решало внезапность, четверо из пяти жертв не успевали увидеть атакующих, многих атаковали сзади, пока они гнались за вражеским самолетом впереди. 10 секунд в горящем кокпите, и ты покойник, огонь и дым тебя прикончит», — вспоминал сержант Джек Пёркин. 9 секунд и до конца войны проваляешься в госпитале имени королевы Виктории в восточном Гринстеде в ожоговом отделении доктора Арчи Макендоу. Если выберешься за 8 секунд, летать больше не будешь и придется пройтись с дюжину пластических операций. Пилот Хариикейн Билли Дрейк передал ощущение подбитого летчика. Это похоже на автомобильную аварию. Что было потом и не вспомнишь. С обеих сторон значительная часть потерь происходила не в бою, а от несчастных случаев, вызванных беспечностью или неосторожностью усталых и неопытных юнцов. С 10 июля по 31 октября в аварию попали 463 «Харри зачастую со смертельным для пилота исходом. И у Даудинга, и у Геринга не менее трети потерь приходилось на такого рода случайности. Из тех, кому удалось катапультироваться над морем, мало кого нашли. Человек в спасательной шлюпке, слишком маленькая точка. Спасательные экипажи, бороздившие Ла-Манш и Северное море, могли его и пропустить. Ульрих Штайнхилпер глянул вниз, на воды Ла-Манши, возвращаясь после очередного вылета в сентябре. Наш путь над этими враждебными водами усеян парашютами. Плавают летчики в спасательных жилетах, пятна бензина на холодной воде, Указывают, где нашел свой конец еще один Ми-109. Вдоль всего побережья под Булонью мы видели 109-е, в полях, на траве, некоторые так и врезались носом. В тот день утонуло 19 немецких экипажей, и лишь два были подобраны гидросамолетами. Тот рыцарственный дух, с которым британцы вступали в войну, быстро повыветрился. Дэвид Круг вернулся с задания, на котором погиб его сосед по комнате, и с изумлением уставился на вещи своего приятеля, лежавшие там, где он их оставил, на полотенце на окне. Никак не мог выкинуть из головы Питера, мы еще только утром болтали с ним и смеялись. Теперь он лежит в кокпите разбитого спидфайр на дне ла -Манши. В тот день жена погибшего пилота позвонила договориться, чтобы ему предоставили отгул, и услышала от командира эскадрильи известия о его смерти. Круг писал. Это было ужасно. Я видел своими глазами горе и смерть. После того, как эскадрилья Питта Бразер за несколько раз приняла участие в боях, и он потерял многих друзей, Пит перестал тешиться иллюзией, будто это всего лишь матч двух соперничающих команд. Тогда я сказал себе, это бандиты. Ничего в них нет хорошего. Я буду беспощаден. В самом начале кампании пилот Денис Уислер записывал в своем дневнике, Боже, хоть бы эта война скорее кончилась. Мало кто из молодых людей, сражавшихся по ту или иную сторону в битве за Британию, уцелел в следующие пять лет войны. Летать для них было наслаждением, но слишком рано этим юношам пришлось взрослеть посреди ужаса и жестокости, которые стали их ежедневной участью в воздушных боях. В августе Люфтваффе планомерно наращивала интенсивность боевых действий атакуя английские аэродромы, а изредка и радарные станции. Маршал авиации Сэр Хью Даудинг, главнокомандующий истребительной авиации, вступил в это сражение с 600 боевыми самолетами, а немцы ежедневно высылали в среднем по 750 бомбардировщиков, 250 пикирующих бомбардировщиков, более 600 одномоторных и 152 моторных истребителей, распределенных по трем эскадрильям. Первую очередь бомбили юго-восточную Англию, но Даудингу приходилось также защищать северо-восток и юго-запад страны. Первый раз усиленная бомбардировка аэродромов и коммуникаций состоялась 12 августа. Тогда вышла из строя радарная станция Вентнер на острове Уайт. На 13 августа Люфтваффе планировала решающий день «Орла», но в густом тумане массированный налет распался на ряд плохо скоординированных атак. Двумя днями позже, 15-го, произошел самый мощный налет на Англию – 2000 боевых судов, из которых 75 было сбито. Англичане потеряли 34 самолета, причем два не успели даже оторваться от земли. Наибольшие потери понесли немецкие отделения, вылетевшие со скандинавских аэродромов, Их не сопровождали одномоторные истребители, поскольку для них такое расстояние было чересчур велико. Немцы прозвали этот день «Черный четверг». Но еще большие совокупные потери обе стороны понесли три дня спустя, 18-го, когда Люфтваффе утратила 69 самолетов, а британская истребительная э, 34 в воздухе и 29 на земле. Обе стороны были склонны значительно преувеличивать нанесенный противнику ущерб, но ошибки немецкой разведки имели более серьезные последствия, поскольку поддерживали иллюзию, будто Германия побеждает. За август и начало сентября Люфтваффе провело 40 рейдов на базы британской истребительной авиации, но лишь две базы – Мэнстон и Лимпн на побережье Кента – были выведены из строя больше, чем на считанные часы. А радары вообще не входили в число основных целей немецких бомбардировщиков. Под конец августа немцы были уверены, что истребительная авиация сократилась вдвое до 300 самолетов, а на самом деле у Даудинга оставалось вдвое большее число самолетов, и теперь преимущество оказалось уже на стороне англичан. С 8 по 23 августа РЭФ лишился 204 самолетов, Но за то же время было построено 476 новых, а многие из подбитых удалось отремонтировать. Люфтваффе потеряла 397 самолетов, в том числе 181 истребитель, а немецкие заводы произвели всего лишь 313 ПФ-109 и ПФ-110. В середине августа погибли 104 британских пилота, а у немцев 623 летчика погибли или попали в плен. К сожалению, бомбардировщикам РФ редко воздается по заслугам за вклад в эту компанию, а ведь с июля по сентябрь они потеряли вдвое больше экипажей, чем истребительная авиация, атакуя готовившиеся к вторжению баржи в портах Ла-Манша и проводя устрашающие налеты на немецкие аэродромы. Нападения на аэродромы причиняли незначительный материальный ущерб, но усиливали стресс среди пилотов Люфтваффе, которые из-за этих налетов и на Земле не могли как следует отдохнуть. «Британцы всю ночь треплют нам нервы», — записывал пилот Ульрих Штайнхилпер. «Они никак не угомонятся, наши зенитки все время стреляют, а мы глаз не можем сомкнуть». Геринг переменил тактику. Теперь он высылал небольшие отряды бомбардировщиков с сильным прикрытием истребителей. Их миссия состояла в том, чтобы спровоцировать англичан на бой для защиты собственных аэродромов, и тогда немецкие истребители получали возможность уничтожить противника в воздухе. Даудинг и в самом деле нес большие потери, но к огорчению командования Люфтваффе, каждый день на перехват немецких самолетов вновь поднимались эскадрильи британцев. Начались трения между 11-й группой, истребители которые обороняли Юго-Восток, и 12-й группой, экипажи которые должны были прикрывать аэродромы 11 группы от немецких бомбардировщиков. На рубеже августа и сентября несколько авиабаз были серьезно повреждены. Чем, собственно, занимались пилоты 12 группы, когда это произошло? Дело в том, что ряд командиров этой эскадрильи, в том числе Дуглас Бейдер, непременно требовали сначала выстроиться большим крылом, а потом уже вступать в бой. На такое построение уходили драгоценные минуты, но в спорах между теоретиками верх одержали приверженцы большого крыла. К ним прислушивались, а они бессовестно раздували свои достижения. В результате от междоусобных дрязг, которые за сентябрь превратились для РЭФ в серьезный недуг, пострадала репутация Китопарка, командующего 11-й группой, а командующий 12-й группой Траффортли Мэлори, куда лучше исполнявший роль интригана, нежели боевого командира, заметно укрепил свое влияние. Потомство признает в парке выдающегося авиатора, чей вклад в битву за Британию равен заслугам самого Даудинга. Многие молодые пилоты РФ, зная уровень потерь среди истребителей, заведомо считали себя обреченными, но от того не менее отважно и преданно сражались. Пилот «Харикейн» Джордж Барклай из 249-й эскадрильи 1 сентября был направлен на аэродром Норт уилт Этой авиабазе доставалось хуже многих других. Когда они собирали вещи, товарищ Барклай мрачно заметил, кое-кому из нас не суждено возвратиться в Баском. Сам Барклай смотрел в будущее с оптимизмом и записал в дневнике «Думаю, каждый из нас уверен, что продержится как минимум неделю». Под конец августа немцы допустили самую нелепую стратегическую ошибку за всю кампанию. Вместо аэродромов они принялись бомбить сначала Лондон, потом другие крупные города. Гитлеровские генералы были уверены, что таким образом вынудят Даудинга бросить в бой последние резервы. Но британские военачальники, в том числе и Черчилль, почувствовали облегчение. Они знали, что столица выдержит бомбардировки в то время как авиабазы истребительной авиации были куда более уязвимы. А пилоты продолжали сражаться, тяжелые каждодневные схватки, большие потери. 3 сентября Джордж Барклай писал сестре тем подростковым, задыхающимся от избытка чувств языком, каким изъяснялись они все, «Сегодня мы поднимались в воздух четыре раза, дважды побывали в ужасной битве с сотнями мессеров». «Это просто замечательно, ни с чем не сравнишь». Совершенно забываешь, что творится с твоим самолетом, только бы врага не упустить. Кружат вокруг сотни самолетов, по большей части с черными крестами, на высоте типа 6000 метров, устье Темзы и графство вокруг видны вплоть до Клактона, словно выпуклая карта. Сэнди Джон чуть из кокпита не выпрыгнул, когда 7 сентября впервые увидел столько самолетов люфтвафе, впереди и над нами целая армада – Они шли эшелонами от самого горизонта. «Никогда я не видел в воздухе одновременно столько самолетов». Жуткое зрелище. Поначалу немецкие экипажи успокаивала мысль о величине и мощи их воздушного флота. «Куда ни глянь всюду, наши, какое прекрасное зрелище», писал Петр Шталь после очередного сентябрьского рейда на Джу-88. Но и он, и его товарищи вскоре убедились, что ощущение безопасности было иллюзорным. Их строй тут же разорвали пикирующие, заходящие со всех сторон, изрыгающие огонь, Харри Кейн и Спитфайр. К середине дня 7 сентября тысяча самолетов схватилось в битве над Кентом и Эссиксом. Харри Кейн Джорджа Барклая был подбит, и он едва успел приземлиться в поле. Немцы потеряли 7 сентября 41 самолет, а британские истребители – 23. Как и во всех крупных сражениях той компании, преимущество осталось за англичанами. Ульрих Штейнхилпер, пилотировавший ПФ-109, оказался одним из многих летчиков, кто кроме страха и возбуждения почувствовал и красоту созданной ими картины. В сентябре над Лондоном он любовался чистейшей голубизной неба и солнцем которая взбиралась в зенит, окруженная зловещей дымкой, а вдоль и поперек носились сражавшиеся не на жизнь, а на смерть истребители. И посреди всего этого – горящие дирижабли и горсточка парашютов в поразительной, щемящей от единенности. 15 сентября налет Люфтваффе не сопровождался обычными отвлекающими маневрами, так что британское командование ясно видело, куда направлена угроза, и бросило все силы на перехват. Навстречу немцам попарно шли истребители, вылетев на опережение до самого Кентербери, а над восточным Лондоном разворачивалось большое крыло Даксфорда. В тот день и вторая атака Люфтваффе натолкнулась на сильную оборону англичан, всего было сбито 60 немецких самолетов, хотя РФ приписал себе 185. С 7 по 15 сентября немцы потеряли 175 самолетов, гораздо больше, чем успевали выпускать их заводы. Немцы вели эту кампанию непоследовательно. Сперва пытались уничтожить базы РФ и ресурсы британской авиации, затем переключились на цели, стратегически скорее с моральной точки зрения. Боезапас легких немецких бомбардировщиков, хотя и был достаточен, чтобы причинить заметный ущерб, но не мог нанести решающий удар сложному индустриальному обществу. Рев тоже не сумел разделаться с Люфтваффе, это было не в его силах, но и в воздушном пространстве над ла и Южной Англией немцам захватить господство не удалось даже ценой огромных потерь. Истребительная авиация сохранила себя и продолжала срывать планы Геринга. Британские заводы успевали производить больше одномоторных истребителей, чем немецкие, и это достижение английской промышленности сыграло ключевую роль. Всего англичане потеряли 544 человека, примерно каждого пятого участника битвы за Британию. У немцев погиб 801 пилот бомбардировщиков и 200 попали в плен. Но настоящей катастрофой стала потеря 2698 опытных пилотов-истребителей. Личный вклад Черчилля заключался в том, что он, обращаясь к народу через головы кое-кого из представителей аристократического класса, убеждал англичан. Они ведут благородную и необходимую борьбу и уже познали успех. Битва за Британию ободрила англичан настолько, что они словно перестали замечать подавляющее преимущество противника. «Наши пилоты прошли через страшные испытания, но ежедневно они совершают все новые подвиги», – писал пожилой Тори заднескамеечник Адберт Хедлом 20 сентября. «Удивительно, сколь многим мы обязаны горстке молодых людей». Мы, миллионы англичан, бездействуем, а элитный отряд воинов, набранных там и сям, ведет решающее сражение у нас над головами. Должно быть это особенные люди, когда-нибудь мы узнаем в точности различия в материальных ресурсах между Реф и Люфтваффе, и тогда еще более изумимся о этих замечательных парней, которые ныне служат небывалую службу своей родине. Но и в целом народ Британии выносил общее испытание вполне достойно. Бомбардировке подвергались только жители больших городов, однако страх перед вражеским вторжением затрагивал всех. Черчилль неслепо решился биться до последнего, он вполне реалистично признавал возможность поражения и национальной катастрофы. Бригадный генерал Чарльз Гудзон присутствовал в июле на совещании командного состава в Йорке. Военный министр Энтони Иден объявил собравшимся, что по поручению премьер-министра он намерен проверить боевой дух войск. Иден, как запомнилась Гудзону, намеревался задать каждому генералу по очереди вопрос, можно ли рассчитывать на то, что подчиненные нам войска продолжат сражаться при любых обстоятельствах. Было слышно, как все невольно затаили дыхание. Замешательство еще более усилилось, когда министр предупредил, что в какой-то момент правительство может оказаться вынуждено принять тяжелейшее решение. Может сложиться ситуация, когда неразумно будет в тщетной попытке спасти проигранную войну, бросать плохо вооруженных людей против закрепившегося на британской земле врага. Иден хотел знать, как войска отреагируют на приказ грузиться в северном порту на корабли и отправляться в Канаду, покинув свои семьи. Гудзон записал, в мертвой тишине он задавал этот вопрос одному генералу за другим. Почти все отвечали единодушно. Кадровые офицеры, сержантский состав и неженатые солдаты выполнят такой приказ, но среди мобилизованных и женатых большинство будет настаивать на том, чтобы продолжать борьбу в Англии или же предпочтут остаться и попытать счастье со своими семьями, невзирая на последствия. Иными словами, командование британской армии полагало, что перед лицом неминуемого поражения значительная часть личного состава сделает тот же выбор, что и презираемые ими слабаки-французы, скорее сдадутся, чем решаться продолжать борьбу в изгнании. Гудзон завершает свой рассказ. «С этой встречи мы выходили присмиревшие». Ни он сам, ни его коллеги ни разу не представляли себе перспективу такой борьбы до конца, борьбы в изгнании, на чужбине, когда сама Англия падет. Черчилль допускал и такую вероятность, но мало кто из англичан даже мысленно заглядывал в те бездны самопожертвования, которые окидывал взором премьер-министр. Гитлер мог бы решиться на вторжение, если бы Люфтваффе захватило контроль в воздухе над Ла-Маншем и Южной Англией, но при сложившихся обстоятельствах, инстинктивно опасаясь и моря, и лишнего стратегического риска, Он почти ничего не предпринимал в плане подготовки, разве что сосредотачивал в портах Ла-Манша буксирные суда. Угрозой вторжения Черчилль воспользовался более ловко, чем его противники. Он сумел сплотить народ вокруг общей цели отразить врага, если тот ступит на землю Англии. С перекрестков и железнодорожных станций убирали дорожные знаки и названия мест, берег опутали колючей проволокой, Мужчины, по возрасту не подлежавшие мобилизации, записывались в местное ополчение, им выдавали простое оружие. Призрак вторжения Черчилль умышленно и даже цинично реанимировал вплоть до 1942 года, опасаясь, как бы природная апатия не вернулась к англичанам. Едва те решат, что угроза национальной катастрофы миновала. А в тот год и летом, и осенью намерения Германии оставались неясными и грозными. Среди населения страх смешивался с возбуждением и даже предвкушением, тем более острым, что сама мысль сражаться с немцами посреди английских лугов и деревень казалась реальной. Некая хозяйка усадьбы добавила в часть своего запаса канадского кленового сиропа крысиный яд в расчете скормить это угощение немцам, но к величайшей досаде ее детей отравительница тут же перепутала банки забыла, какие из них оставались безопасными и пригодными для потребления, а потому вынуждена была отказать своим домашним в этом лакомстве. Фермер из Уилтшира Артур Стрит уловил нечто, смахивавшее на пантомиму в действиях и жестах своих работников и соседей, когда местное ополчение предупредили о скором и неминуемом вторжении немцев. В ту ночь дежурило отделение «Седжбериолоп», И патрульные доставили в местное отделение полиции 17 ошеломленных гражданских, забывших прихватить с собой удостоверение личности. Но к 7 часам в Уолтере по очнулся фермер. И он посоветовал своему работнику на полчаса вновь превратиться из солдата в пастуха. «Ты бы наведался к овцам, но прихвати с собой винтовку с патронами», — велел он. «До загона всего 10 минут ходу, а случись что, я за тобой сразу же пошлю». «Порядочки, наши овцы», — отвечал пастух. «С вечера их загнали в ограду, и хотя этому парнишке Артуру всего пятнадцать годков, я ж его сам обучил как надать. И никуда я не двинусь, пока отбоя не будет». К 11, когда пришло наконец известие, что угроза вторжения, реальная или мнимая, миновала, все уже изворчались. «Думаете, они в самом деле придут, сэр?» — приставал к хозяину Том Спайсер. Навряд ли, отвечал ему Олтер. «Так я и думал», — фыркнул Фред Банс, кузнец. «На этих немецких увольней ни в чем положиться нельзя». Деревенщине из Уилшира выпало счастье, какого большинство народов континентальной Европы были лишены. Они могли беззаботно смеяться над врагом, ибо им не пришлось столкнуться с ним лицом к лицу. 17 сентября Гитлер распорядился отложить на неопределенный срок операцию Силауэ, план вторжения в Британию. Этого англичане не знали, гражданское население, как и пилоты истребителей, заметили только, как в октябре массированные дневные атаки постепенно сменялись ночными воздушными рейдами. С 10 июля по 31 октября немцы потеряли 1294 самолета, а британцы – 788. Гитлер уже не надеялся не только захватить Британию в 1940 году, но и окончательно расправиться с истребительной авиацией противника. Вместо этого он распорядился постоянно бомбардировать города Британии, в расчете таким образом сломить дух гражданского населения. Основными мишенями стали авиационные заводы, лондонские доки и другие элементы инфраструктуры. Поскольку немцы не могли похвалиться точностью навигации и бомбометания, в глазах англичан эти воздушные рейды были попросту непрерывной атакой на мирных жителей, кампании террора. Эти ночные рейды, начавшиеся с 7 сентября Блиц, отражать было куда труднее, чем дневные налеты, поскольку у РФ имелось крайне мало ночных истребителей и радары плохо работали в темноте. Черчилль распорядился, чтобы зенитки, слишком слабые, чтобы поразить врага, все же стреляли почаще. Это внушало гражданам уверенность, но серьезного ущерба бомбардировщикам они причинить не могли. С сентября до середины ноября каждую ночь, за одним единственным исключением, прилетало до 200 самолетов Люфтваффе. 13 тысяч снарядов и зажигательных бомб обрушилось на Лондон, Бристоль, Бирмингем, Портсмут и другие города, а поплатились немцы всего семью-десятью пятью самолетами, и те в большинстве своем стали жертвами аварий, а не истребителей. Подвергшиеся блицу горожане прошли через различные стадии изумления, страха, ужаса и, наконец, приняли новые условия существования. Жительница Лондона описывала один из налетов. Бомбы густо падали, одна подле другой. Их взрывы чаруют и гипнотизируют. Вероятно, это чувство тянется из детства, когда мы любовались хлопушками. Вот и я смотрела, как взрываются первые две бомбы. Если бомба не угодит в дом и не поднимет его на воздух, сам по себе ее взрыв не такое захватывающее зрелище, как большой пожар. Вздымающиеся вверх языки красного и желтого пламени так примитивны, словно их нарисовал мальчишка. Мюриэль Грин, жительница Норфолдской деревни удивительной для девушки 19 лет отзывчивостью, записала в дневнике свои чувства в ночь после разрушительного налета немецкой авиации на Ковентри. Хотела бы я знать, что чувствуют сами эти летчики. Ведь кто-то же их любит, хотя они и нации, они рискуют жизнью и сражаются за свою страну, как и наши пилоты. Несчастные жители Ковентри. Как же им сегодня безнадежно плохо? Сколько еще это может продолжаться? Как долго нам жить в страхе перед неведомыми бедами, каких большинство из нас еще не испытало? Бомбардировки продолжались до тех пор, пока Гитлер в мае 1941 год не начал готовить армию к нападению на Советский Союз. Города Англии, в особенности центральные кварталы, сильно пострадали от этих налетов, а еще существеннее страдали душевно горожане – ночь за ночью прятавшиеся в убежищах со своими детьми и своими страхами. В среднем за бомбардировщики, поднимавшиеся с аэродрома в Северной Франции, теряли около полутора процентов личного состава, куда меньше процент потерь, чем несли потом англичане, бомбившие Германию, потому что англичанам приходилось проделывать более дальний путь. Погибло около 43 тысяч англичан и 139 тысяч было ранено. Отсутствие четкого плана помешало Люфт-Ваффе зимой 1940 года и 1941 года нанести существенный ущерб британской промышленности. Сказался недостаток и достаточно точных приборов наведения, и бомб высокой разрушительной мощи. Молодой ученый по фамилии Джонс, ставший офицером разведки, сделал важнейшую вещь для противовоздушной обороны – Он придумал, как распознавать сигналы немецких радиолокаторов и как их блокировать. Конечно, при сигнале воздушной тревоги приходилось останавливать работу, а некоторые ключевые заводы были все же серьезно повреждены. Немецкие бомбы разрушили десятки тысяч домов, в том числе старинные здания, церкви и другие памятники архитектуры. Но население Британии приспособилось заниматься своими делами и под бомбардировками «Раненые шумят гораздо меньше, чем я ожидала», – писала Барбара Никсон, актриса, ставшая смотрительницей убежища в Фенсбёре. «Лишь дважды мне довелось слышать ужасные крики, если не считать случай истерии. Однажды это был сигнальщик, ему оторвало ноги, и пока он еще был в сознании, прибор вспыхнул у него в руках. Никто не мог приблизиться к нему». И прошла, казалось, вечность, прежде чем стихли его чудовищные, леденящие сердце вопли. Но обычно раненые, даже тяжелые или оказавшиеся в ловушке, были слишком ошеломлены и не могли кричать. А вот животные, те шумели ужасно. Едва ли не самая кошмарная ночь за первые три месяца, в которую разбомбили скотный рынок, и животные мычали-блеяли, орали три часа кряду. Тогда же рухнул локомотив и его гудок все гудел, не замолкая. Этот монотонный звук в сочетании с отдаленным ревом мулов просто сводил с ума. В ту эпоху значительная часть транспорта все еще оставалась на конной тяге. В городских конюшнях по сельскому обыкновению держали козла, за которым лошади покорно следовали, если возникала в том необходимость. Однажды ночью в Сити загорелись помещения крупной извозчичей компании, и 200 лошадей вышли вслед за вожаком-козлом в безопасное место. И все же, как неотважно переносила Британия Блиц, страдания простых людей превышали всякую меру. Бернард Кобс, видевший все это ребенком и ставший впоследствии прозаиком и драматургом, писал, «Иные люди задним числом поэтизируют Блиц». Будто бы это были времена всенародного подъема и добрососедства. Только не для меня». Для меня началась пора ужаса, страха, неприходящего кошмара. Детство закончилось, я лицом к лицу стоял с реальностью преобразившегося мира. Начался новый исход. Евреи из стенда покидали свои дома и уходили в подполье. Отчасти поддерживало британцев и традиционное английское легкомыслие, если не глупость. Священник в лондонском бомбоубежище спросил соседку, молится ли она при звуке падающих бомб. «Конечно», — ответила она, — «я взываю боже не дай им упасть сюда». «Но ведь это несправедливо по отношению к другим людям», — заметил священник. «Если ваша молитва будет удовлетворена, бомба упадет не на вас, а на кого-то еще». «Это уж не мое дело», — возразила женщина, — «пусть они тоже молятся и гонят бомбу подальше». Бомбоубежище кишели в и насекомыми». В обширных убежищах под бедными городскими кварталами то и дело можно было наткнуться на пьяниц как мужского, так и женского пола, на ожесточенные ссоры и драки. И, разумеется, в отсутствии уборных там была невыносимая грязь. Тяжелее всего война сказывалась на стариках и детях, на тех, кто толком не понимал происходящего. Снова Барбара Никсон. Они не понимали, что творится вокруг, никогда ничего не слышали о Польше, и не знали, что представляет собой фашизм. В лучшем случае они представляли себе злобную тварь Гитлера, который пытается всех нас взорвать или умертвить прямо в постели. Эрни Пайл, знаменитый американский корреспондент, в январе 1941 года писал из Лондона. «Трагичнее всего, кажутся мне, старики, представьте, что вам 70 или 80, вам больно». Остались лишь смутные воспоминания о прожитой жизни, в которой тоже мало что было хорошего. И представьте, как вы каждую ночь бредете в бомбоубежище, завернув свои старые плечи в поношенное пальто, и сидите там на деревянной скамье, прислонившись спиной к изгибу холодной стены. Сидите всю ночь, то задремывая, то просыпаясь в испуге. Представьте себе такую участь каждую ночь, каждую, начиная с сегодняшней. Житель Лондона Герберт Бруш 71 года рассказывал, как его знакомая обратилась к врачу, потому что у нее стали отказывать нервы, ей приходилось в условиях войны водить машину. По пути в Кембридж она попала под пулеметный огонь с воздуха, и ей пришлось прятаться в живой изгороди. Затем в Норвиче в течение ночи несколько бомб упали поблизости от нее. Врач признал у пациентки посттравматический шок, прописал ей сильное тонизирующие средство и рекомендовал полный покой на две недели. Реакция этой женщины на сравнительно малую опасность кажется избыточной, но каждый человек измеряет риск и лишение в соответствии с индивидуальным опытом. Бессмысленно было бы объяснять домохозяйке из английского пригорода, что полякам, евреям, французским беженцам, а потом и солдатам на Восточном фронте намного хуже, чем ей. Она видела только одно, по сравнению со всем ее прежним жизненным опытом, происходящее с ней ужасно. Мало кто наслаждался ужасом, как 30-летний садовник, пацифист Джордж Спринджет, по соображениям совести отказывавшийся брать в руки оружие. Первые недели войны он постоянно принимал тонизирующее средство санатоген. Но вскоре уже не чувствовал в том потребности. С тех пор, как начался Блиц, я чувствую себя совершенно здоровым. Среди героев этой кампании были и люди, научившиеся тяжким путем проб и ошибок разряжать невзорвавшиеся бомбы, которых вскоре уже огромное количество лежало на улицах английских городов. Одним из самых замечательных саперов стал Джек Говард, граф Суфолк. В начале войны этот бонвиван 34 лет от роду добыл себе должность в научном отделе Министерства снабжения. В этом качестве он, между прочим, вывез из Бордо после французской капитуляции на миллион фунтов промышленных алмазов, доставленных в этот город из Амстердама, группу знаменитейших французских ученых и весь имевшийся в стране запас норвежской тяжелой воды, необходимой для производства атомной бомбы. Осенью 1940 года этот эксцентричный человек, взахлеб игравшись жизнью, вызвался разряжать бомбы. Суфолк сформировал собственное подразделение, куда вошла также и его симпатичная секретарша Берил Морден. На собственный счет Суфолк купил и оборудовал грузовик. В ковбойской шляпе и пилотских ботинках, а порой и в пилотском шлеме, но всегда с 20 сигаретным мундштуком в руках он разряжал бомбы и изучал немецкие взрыватели замедленного действия, которые с каждым днём все более усложнялись. Его отвагой и ум не знали себе равных, а вот дисциплина хромала. 12 мая 1941 года на лондонском кладбище бомб Верит Марш граф возился с тикающим взрывателем замедленного действия Тайп-17. Бомба взорвалась, унеся с собой Дикого Джека. Вместе с Говардом подорвалось еще 13 человек, в том числе и красотка Берил Морден. Его смерть оплакивали, но все же и возмущались. По неосторожности лорд прихватил с собой на тот свет слишком многих. Работа с бомбами не для любителя. Другая проблема возникла у сапера Боба Дэвиса, который до войны ходил на рыболовецком судне из гавани Корнуэлла. Кое-какой технический опыт он в своих путешествиях приобрел и сумел устроиться в корпус королевских инженеров. Однажды в сентябре 1940 года после ночного налета подразделения Дэвиса вызвали разряжать тысячекилограммовую бомбу, которая засела глубоко на площади перед собором Святого Павла. Едва саперы приступили к работе, как вдохнули протекавший из пробитой трубы газ, и им пришлось прервать работу. Получив медицинскую помощь, они вернулись к работе и копали до утра, пока от искры не вспыхнул газ в другой трубе. Трое из команды Дэвиса сгорели заживо. Пресса следила за этой историей. Опасность грозила старинному собору. Дэйли Мэйл восхваляла отвагу саперов. Эти храбрые и умелые королевские инженеры не раз уже глядели в лицо смерти. Почти 80 часов пришлось им копать, пока в 8 метрах под лондонской глиной Дэвис и его люди не добрались до бомбы. Обвязали ее крепким канатом, и попытались вытащить здоровенную железяку с помощью грузовика. Канат порвался. Лишь когда тяжесть распределили на два каната, привязанных к двум грузовикам, удалось неспешно поднять бомбу на поверхность. Ее закрепили в кузове и повезли по улицам Лондона в Хэкни-Марш, где, наконец, взорвали. Получилась воронка диаметром 30 метров. Команда Дэвиса прославилась. О ней постоянно писали в прессе. Заголовки кричали «Человек победил бомбу». Дэвису и тому саперу, который непосредственно обнаружил бомбу и спас собор, вручили Георгиевский крест, только что установленную награду для актов гражданского героизма. И лишь в мае 1942 года эта славная история получила печальное продолжение. Дэвис предстал перед судом по обвинению в 30 случаях крупномасштабного и систематического воровства, которым он занимался в должности начальника отряда. Он также вымогал наличные у людей, чьи дома спасал от неразорвавшихся бомб, не брезговал и поддельными чеками. Новые разоблачения. Выяснилось, что бомба у собора святого Павла не была снабжена запалом отложенного действия, то есть не представляла особой угрозы, к тому же Дэвис не отвозил ее самолично в Хэкни. Опозоренный офицер отсидел два года в тюрьме, и вышел в 1944 году на свободу. На самом деле саперы исполняли тяжелую и опасную работу, и даже этот корнуолский пройдоха внес свой вклад в оборону, но эта история свидетельствует о том, что в Блице отводилась роль не только героям, но и подонком, а многие люди представляли собой удивительную смесь того и другого. Воздушная война против Британии – Один из величайших военных промахов Гитлера, большей глупостью было только нападение на Советский Союз. К июню 1940 года англичане, в особенности правящие классы, осознали, что на континенте им нечего противопоставить нацистам. Если бы Гитлер предоставил им вариться в собственном соку и сокрушаться о своей беспомощности, вновь послышались бы голоса в пользу мирных переговоров с Германией, Эта идея нашла бы поддержку среди давних сторонников компромисса, которые все еще занимали высокие посты. Неосуществившаяся, висящая в воздухе угроза бомбардировок в 1939 году, все их ожидали и все боялись, повлияло бы на политику Британии сильнее, чем реальные и не такие уж страшные налеты. Основное правило применения силы для решения государственных задач – действовать эффективно. Немцы не достигли своей цели в кампании 1940-1941 годов Г. против Англии и обнаружилась одна из фундаментальных особенностей всей этой войны. Вермах зачастую сражался блистательно и выигрывал битвы, но нацистское правительство оказалось малоспособным к ведению войн. Так и Люфтваффе не запугало народ Черчилля и не принудил его склониться перед Гитлером, а лишь пробудил в англичанах негодование и готовность к сопротивлению. Задним числом период с июля 1940 года по весну 1941 года будут вспоминать в основном в связи со сражениями в воздушном пространстве Англии, но на самом деле битва за Британию отнимала лишь малую часть военных ресурсов немцев. Почти вся немецкая армия пребывала в праздности, как и в пору странной войны. Конечно, приходилось командовать завоеванными народами, делить плоды победы, особенно добытые во Франции. В Берлине война проявляется нетрадиционными признаками, упадком и скудостью, писал американский корреспондент Говард Смит о внезапным подъемом и процветанием. Берлинские уборщицы и служанки, в жизни не надевавшие шелковых чулок, познакомились с товаром от Хаусмана, вернее, от моего Ханса, он сейчас на фронте. В забегаловках на углу появились ряды Арманьяка, Мартеле и Курвуазье. Немецкая оборонная промышленность все еще разворачивалась неспешно. Ей требовалось время, чтобы произвести танки, самолеты и боеприпасы взамен растраченных при покорении соседних стран. За зиму численность армии существенно возросла благодаря новому призыву. С мая 1940 года по июнь 1941 года С 5,7 миллиона до 7,3 миллиона человек, 180 дивизий, вместо прежних 143. С оккупированных территорий везли не только коньяк и чулки, но и промышленное оборудование. В особенности немцам требовались железнодорожные вагоны. Под немецкой властью экономика завоеванных стран переживала резкий спад, и облегчение наступит лишь после освобождения – Однако французские оборонные заводы продолжали работать на немцев. В воздушной войне с Британией Гитлер практически не уделял внимания. Он даже ни разу не наведался на аэродромы у побережья Ла-Манши. Всю осень и зиму он бился над основной своей стратегической дилеммой – попытаться на гребне европейских побед осуществить в 1941 году вторжение в Британию или послушаться своих желаний и инстинктов – И повернуть на восток 31 июля 1940 года задолго до того как началась собственно битва за британию гитлер собрал в бергхофе своих генералов и поделился с ними намерением в следующем году в мае напасть на россию но после этого заявления гитлер промедлил еще несколько месяцев в раздумье командование германского флота требовало решительных действий с целью изгнать англичан из средиземноморья захватить со стороны Испании Гибралтар, через Ливию выйти к Суэцкому каналу. Адмирал Эрих Рёдер отстаивал этот план действий, и его поддерживал генерал Вальтер Верлемонт, глава отдела стратегического планирования вермахта. После совещания высших чинов армии в рейхсканцелярии 4 ноября адъютант Гитлера Герхард Энгель записал «Фюрер кажется угнетенным. В данный момент он не знает, как поступать дальше». Вариант с продвижением на Запад все еще не был окончательно отброшен и в ноябре, когда в Берлин наведался советский министр иностранных дел Молотов. Аппетиты русских к территориальным приобретениям росли, и немцев это вовсе не устраивало. Молотов интересовался дальнейшей судьбой Румынии, Болгарии, Польши и даже Греции. Он спрашивал, отвечает ли нейтралитет Швеции общим интересам Германии и России. Да отвечает Резко намекнули ему. Из обмена любезностями выяснилось, что неудовлетворенные амбиции по части жизненного пространства имеются не только у Гитлера, но и у Сталина. Едва Молотов сел на самолет до Москвы, как Гитлер подтвердил свой первоначальный план, в следующем году на Россию. Собственно, с его точки зрения, иного выбора и не было. Немецкая экономика была куда слабее, чем казалось, Она лишь ненамного превосходила по продуктивности Британию, а доход на душу населения в Британии был даже выше. Германия не могла вечно существовать в условиях войны. Экономика была до предела напряжена необходимостью содержать и вооружать вермахт. Кроме того, Гитлер спешил закрепить свое господство в Европе, пока не подоспели Соединенные Штаты. По его прогнозам, Америка могла вмешаться в конфликт в 1942 году Варианта заключить перемирие с Англией ему не предоставлялось, Черчилль наотрез отказался от переговоров. Гитлер убедил себя, что упорство англичан подпитывается надеждой вступить в альянс со Сталиным и в союзе с ним разгромить немцев. В таком случае, разгромив Советский Союз, Гитлер приблизил бы и капитуляцию Британии. Если схватка с Россией неизбежна, было бы глупо откладывать ее, Сталин тем временем завершит перевооружение армии. 18 декабря Гитлер подписал директиву, назначив вторжение на конец мая 1941 года. Три соображения побуждали Гитлера нанести удар первым. Во-первых, он хотел осуществить свою миссию – уничтожить большевизм и создать Германскую империю на Востоке. Во-вторых, казалось благоразумным разделаться с советской угрозой прежде, чем вновь сосредоточить свои силы на Западе и окончательно решить вопрос с Британией и Соединенными Штатами. В-третьих, имелись на то и экономические резоны. Ирония судьбы. Советский Союз после заключения пакта поставлял Германии огромное количество сырья и продуктов. В 1940 году почти весь корм для скота Германия получала из России. 74% фосфора, 67% асбеста, 65% хрома, 55% марганца, 44% никеля и 34% нефти. И Гитлер решил, что подобную зависимость невозможно и далее терпеть. Летом неурожай в Германии вынудил его импортировать также украинскую пшеницу, и Гитлеру уже не терпелось завладеть зерновым поясом Советского Союза – И кавказской нефтью далеко не сразу лишь ближе к концу войны союзники осознали как плохо у противника дело с топливом из-за нехватки бензина шоферов новобранцев в вермахте практически не обучали а в результате часто происходили аварии тяжелой военной техники даже в 1942 году в самый страшный год битвы за атлантику британия импортировала 10,2 миллиона тонн нефти а немецкий импорт и продукция химзаводов в совокупности не превышали 8,9 миллиона тонн. Захват кавказских нефтяных скважин был одной из приоритетных задач операции «Барбароса», и Гитлер стремился на юг, хотя для этого пришлось разделить силы наступающих и отказаться от возможности уничтожить Красную Армию единым массированным ударом. Вторжение в Россию – было для Гитлера одновременно и крестовым походом, и решением экономических проблем. Характерно, что этими планами Гитлер не делился с итальянцами, опасаясь их болтливости. Всю зиму 1940-1941 годов Муссолини лелеял надежду на счастливый мир, плодами которого он сможет насладиться, захватив Египет. Для всех стран ОСИ характерно такое отсутствие доверия, Вплоть до 1945 года Германия, Италия и Япония не предпринимали попыток выработать единую стратегию, чтобы одолеть союзников. Так что в последние дни 1940 года, когда англичане считали себя главной мишенью нацистской агрессии и заголовки газет по всему миру вопили о драматических перипетиях Блица, Гитлер мыслями уже был далеко. Его военачальники готовили армию к походу на восток. Уже в ноябре эстонский двойной агент сообщил резиденту британской разведки в Хельсинки, что, по словам офицера Абвера, немецкое командование планирует на июнь начало войны против СССР. Англичанин отмахнулся, война на два фронта казалась безумием, и сказал, вероятно, подобные заявления делаются в пропагандистских целях. Даже если бы он передал эту информацию в Лондон, Англичанам вряд ли удалось бы поколебать самодовольное спокойствие Сталина и побудить его подготовиться к обороне. За без малого год после капитуляции Франции большинству немецких солдат не приходилось пускать в ход оружия. Наземные операции прекратились, был потерян темп. В тот момент едва ли кто это заметил, но на дальнейшем ходе войны это промедление сказалось. Гитлер не предпринимал мер, чтобы превратить крупнейшее в истории завоевание в прочное и долговременное господство. Немецкому флоту не недоставалось сил для вторжения в Британию и даже для того, чтобы перерезать маршруты снабжения через Атлантику, воздушные налеты на Британию не дали существенных результатов. Предположение, будто Гитлер напал на Советский Союз потому, что не придумал, чем еще заняться, звучит легкомысленно, Однако что-то в этом есть, приходится согласиться с Яном Керша. Нацистам предстояло еще немало побед, но некоторые генералы, посвященные в планы Гитлера, уже догадывались о фундаментальных проблемах Третьего Рейха, требовалось захватить как минимум полушария, чтобы со всех сторон обезопасить себя, но оставалась сомнительной способность военной и экономической системы немцев осуществить такие завоевания. Триумф Гитлера в Западной Европе – вызвал у демократических стран преувеличенное представление о его силах, а народ Гитлера предался ликованию. В новую мировую войну немцы вступали со страхом и дурным предчувствием, но к зиме 1940 год прежняя настороженность рассеялась. Мало кого тревожил неуспех битвы за Англию. Юный пилот Хайнс Кноке пытался передать свой восторг, когда 18 декабря он в битком забитом зале Берлинского дворца спорта, Спортпалласт, слушал речь Гитлера. Мир еще не видел столь блистательного оратора. Его магнетическая личность неотразима. Чувствуешь эманации поразительной воли и мощной энергии. Нас здесь три тысячи юных идеалистов. Никогда прежде мы не испытывали столь глубокой патриотической привязанности к нашему немецкому отечеству. Не забыть мне выражение счастья, которое я видел на всех окружавших меня лицах. Но рано радовались. Победы 1940 года создали гигантскую империю, но хотя ограбить оккупированные территории победителям удалось, их управление отличалось чудовищной экономической некомпетентностью. Вопреки распространенному мнению, Германия отнюдь не была передовым индустриальным государством. От Соединенных Штатов она отставала лет на 30. В стране все еще господствовал большой аграрный сектор. Британия давно его сократила. Престиж Германии, страх перед ней поселился в сердцах разбитых противников после того, как Вермахт и Люфтваффе продемонстрировали свои возможности в бою. На самом деле Люфтваффе было намного слабее, чем казалось союзникам. Время покажет, что Гитлер не располагал достаточными силами для реализации своих амбиций. Хотя Британия под конец 1940 года чувствовала себя осажденной, мощь Германии покоилась на куда более зыбких основаниях, чем подозревали. Зимой 1940 года Уинстон Черчилль убедил свой народ в том, что он совершает нечто существенное, героическое. А ведь большинство англичан могло бы и призадуматься, что же они такое делают. Премьер-министр хвалил в палате общин НАС, парней на истребителях, записал пилот Spitfire Сэнди Джинстаун. Говорит, мы только что одержали славную победу, хотя, по правде говоря, мы и не заметили, чтобы происходило такое уж крупное сражение. Черчилль прославлял победы истребительной авиации и выносливость, с какой народ терпел немецкие бомбардировки. Но пока что он не говорил, как от борьбы с Люфтваффе перейти к одолению нацистской империи, просто потому, что сам не знал, как это сделать. Эдуард Мурроу, американский радиожурналист, 15 сентября сообщил слушателям CBS, что известие о падении бомб на Букингемский дворец не вызвало особого ажиотажа. Лондонцы только плечами пожали, пусть, мол, королевская чета разделит общую беду эта война не имеет ничего общего с прошлой. Изменились символы, изменилось положение гражданских. Пора понять, что старый мир умирает. Гибнут прежние принципы и предрассудки, прежние основания власти и престижи. Мурро увидел то, чего пока не хотела признать часть британской аристократии, кое-кто еще пытался убедить себя, будто сражается за сохранение привычного старого строя. Для привилегированной элиты, как писал принадлежавший к ней Ивлин Ва, «Мировая война была зловещим нарушением нормальности, массовым движением миллионов людей, из которых немногие подвергались опасности, но большинство было одиноко и праздно, несла разрушение, голод, утраты, рушились здания, тонули корабли, подвергались пыткам и погибали узники, и все это продолжалось без смысла и без конца». Мало кто в кругу Ивленова понимал, что нарушение нормальности произошло раз и навсегда, и прежний образ жизни никогда не вернется. Упорная нацеленность Черчилля на победу сослужила английскому народу прекрасную службу в 1940-1941 годах. Позднее сказалась и ограниченность его позиции. Он хотел сохранить Британскую империю, ее величие и существующий порядок. Большинство соотечественников Черчилля эта цель отнюдь не вдохновляла. Они жаждали общественных перемен, улучшения своего положения. Премьер-министру такие вопросы показались бы неуместными посреди борьбы за мировое господство. Домохозяйка из Ланкашера Нелла Ласт сумела трогательно выразить надежды многих таких, как она сама, записав летом 1940 года «Порой я никак не могу надевиться, когда думаю, сколько труда, сил и денег тратится сегодня на разрушение, а давно ли не было ни денег, ни работы, и мне кажется неправильным, что деньги и силы всегда находятся, чтобы разрушать и уничтожать, а чтобы строить – нет. Миссис Ласс достигла уже среднего возраста. Но ее дети и их сверстники были преисполнены решимости. После победы изыщутся деньги и на создание более эгалитарного общества. Черчилль не пытался называть какие-либо цели войны сверх победы над державами оси. Когда весы склонились на сторону союзников, обнаружилась эта слабость Черчилля, и его популярность в стране резко пошла на убыль. Но в 1940-1941 годах главной задачей премьер-министра было убедить народ, что войну можно выиграть. Эта задача не упростилась, а скорее усложнилась, после того, как удалось одолеть Люфтваффе. Вдумчивые люди не могли не понимать, что Британия по-прежнему не в силах бросить вызов господству Германии на континенте. Пилот харикейн Джордж Барклай запомнил ожесточенный спор между младшими и старшими офицерами в столовой авиабазы в воскресенье 29 сентября 1940 года. Англичане все еще пребывают во сне. Они так и не поняли, насколько силен враг, не поняли, что в борьбе придется жертвовать всем. Чтобы бороться против диктатора, нужно установить диктатуру. В конечном счете мы выиграем войну, но усилия потребуются адские, в особенности, если мы прямо сейчас не подтянемся. Основная и вполне здравая мысль – населению Британии следует вложить всю душу в победу. Впереди еще много разочарований, несчастья и поражений и сам Джордж Барклай вместе со своим самолетом рухнет и сгорит на погребальном костре посреди пустыни еще до того, как Гитлер ухитрится нажить себе достаточно врагов и тем самым приуготовить свою погибель.